Глава 19. В которой люди побеждают, Вот она! Смотрите! Капитаны кораблей указывали пассажирам на черную дыру. Она была почти рядом, отделенная от людей лишь стеклом иллюминатора. Мертвая звезда отчетливо видна сквозь тонкий слой светящегося газа. Для людей мертвая, а для тахионов живая. Идеально круглое тело вращалось быстро и незаметно для глаза черная как чугун поверхность звезды была жидкой казалось тут работает какая то адская кухня чудовищное давление сжимало все что захватывало сила притяжения перемалывало превращало в обломки атомных ядер и звездное вещество растекалось тонкой пленкой стремясь сжаться в точку с бесконечной плотностью непрерывно лилась и лилась в дыру звездная жидкость непривычная тяжесть вдавила людей в кресло но они не ощущали своего чудовищного веса возросшего от скорости кораблей. В земных условиях при теперешнем весе каждый из них стал бы гигантом более полутора тысяч километров ростом. Мимо, мимо черного карлика, если корабль заденет крылом хотя бы частицу мертвой звезды, они не успеют сделать и вздоха, обратятся в звездную жижу. Трудно оторвать взгляд от дыры. Она величественна и прекрасна немым призывом, таинственной силой. Она обещает самое необычное путешествие в ничто. Но люди решили вернуться в молодую галактику ближнего космоса, в которой есть звезда по имени Солнца и планета по имени Земля. Корабли пронеслись над самой поверхностью умирающей звезды, рождавшие новые миры, стремительно обернулись вокруг нее, как комета вокруг Солнца, и ушли прочь, преодолев страшное притяжение. Люди, победившие космос, ощущали себя великанами.